Глава шестая. Ночью мне снилось, что я вместе с семеркой Хуга описывая круги высоко в воздухе над замком в облаках, как будто я тоже альпийская галка. С высоты отель выглядел непривычно. Он походил на утес причудливой формы, испещренный трещинами, и выглядывал из под снега, будто был продолжением скалы. Чем ниже мы спускались, тем больше деталей я р а з л и ч а л а Конусообразные кровли башенок, кованые перила смотровой площадки на крыше, граненый стеклянный купол над лестницей, напоминающий верхушку викторианской теплицы. Внизу перед главным входом стоял месье р о ш е с за прятной кошкой. Увидев меня, он улыбнулся, вытащил из нагрудного кармана свой белоснежный платок и начал махать мне. Давай просыпайся, Фанни, посоветовал мне он. Кто рано встает, тому бог подает. В этот момент я и правда проснулась, сама без будильника. Часы на моем смартфоне показывали без пятнадцати пять утра. Я уже собиралась повернуться на другой бок и снова провалиться в сон. В игровую комнату на четвертом этаже мне надлежало явиться только к девяти утра, и как следует выспаться перед этим было бы, скажем, прямо не лишним. Особенно, если Дон действительно намеревался выполнить свою угрозу и о ч а с т л и в и т ь детскую комнату своим присутствием. Однако стоило мне закрыть глаза в стене, как будто что-то з а в о р о ч и л о с ь и завздыхало. Сначала нерешительно, затем все активнее и активнее, пока звуки не стали похожи на укоризненное покашливание. Слушать это было невыносимо, поэтому меня хватило ровно на пять минут, после чего я решительно села в кровати. Очевидно, утробно завывавшая в стене труба сегодня утром наконец-то п р о с н у л и с ь и решили наверстать упущенное за последние месяцы. Я зажгла лампу на прикроватной тумбочке и встала. Наверняка я все это себя придумала, но мне показалось, что бурчание, доносившееся из стены, теперь звучало более удовлетворенно. И, честно говоря, я неплохо выспалась. Кто рано встает, тому не нужно ни с кем делить душ, сказала я вслух самой себе. За окном царила кромешная тьма. Невозможно было различить идет снег или уже нет, но свист ивой ветра стихли, когда я на цыпочках проскользнула по коридору в душ. Мысли о том, что Гортензия, Камила и ее компания еще крепко спят, согревало мне сердце. Я включила воду. Вчера вечером, возвращаясь после вечерней смены к себе в комнату, я взяла с ь за дверную ручку и вляпалась во что-то мягкое, размазанное по ее нижней стороне. Гортензия и ее подружки, караулившие меня в дверях своей комнаты, покатились со смеху. Зубная паста на дверной ручке. Очень оригинально. Кто-то здесь похоже начитался книг про английские школы и н т е р н а т ы заметила я, направляясь мимо них в душ, чтобы смыть пасту с руки. На всех четырех девицах были одинаковые пижамы в горошек с оборочками. Не видела бы своими глазами, не поверила. Что вы устроите в следующий раз? Подложите мне подушку пердушку? Ой-ой-ой, мы обиделись! Пижамы в горошек следовали за мной по пятам, по-идиотски хихикая и напоминали мне стаю пятнистых гиен, которые я видела в каком-то научно-популярном фильме про животных. Ты что ш у т о к не понимаешь? Нет, не понимаю. У меня только что закончился длинный и сложный рабочий день, который выдался на редкость веселым, и к продолжению я была не готова. Тем более, что сейчас я выступала в роли антилопы гну, которую стая гиен в вышеупомянутом научно-популярном фильме загнала, чтобы сожрать на ужин. Я с мрачным видом смыла пасту с руки, пока Камила любовалась собой в зеркале над раковиной слева от меня. Ава Гортензия, и как ее там, смотрелись в зеркало справа. Ава заплетала свои темнорусые волосы до плеч в косички, как ее там задорно подмигивала своему отражению в зеркале, а Гортензия включила холодную воду и смачивала себе виски. Я закрыл кран и громко сказала: «Слушайте, я устала и хочу спать. Если вы планируете побить меня и засунуть мою голову в унитаз, будьте любезны, займитесь этим прямо сейчас, или отложите до завтра». Четыре пижамы в горошек изумленно в о з р и л и с ь на меня. Чего? Практи, п р и д и в себя, п р о г н у с а в и л а Гортензия. Это была безобидная маленькая шалость. И вообще, это ты во всем виновата. Ты не соблюдаешь правила. Что? Раньше ты пользовалась душем в то же время, что и мы, объяснила Ава. А потом ты стала наглеть. Как ее там укоризненно посмотрела на меня. Камила энергично кивнула. А теперь ты еще и врешь, говоришь, что мы хотим тебя побить и засунуть твою голову в унитаз. У вас что, у всех склероз что ли? о б и ж е н н о воскликнула я. Это вы меня толкаете и травите и мажете ручку моей двери зубной пастой. Да, за то, что ты угрожала Гортензии своими мнимыми друзьями, ответила Камила. Моя тетя сказала, чтобы мы не позволяли себя запугивать. Что? Это кто кого тут запугивает? В этой компании я явно играла роль антилопы гну. А еще ты р а з б р о с а л а свои отвратительные волосы по всей раковине, добавила как ее там. И вообще ты мерзкая, подытожила Ава. В этот момент с краном раковины, возле которой стояла Ава, что-то произошло. Он словно взорвался и внезапно вылетевшие из него с т р у я воды у г о д и л а прямо на ее пижаму. Четыре пятнистые гиены завизжали и отпрыгнули от раковины. Однако второго взрыва не последовало, и дальше вода потекла ровно как прежде. Я закрыл кран. Потому что больше было некому и повернулась, чтобы пойти к себе. Никто не пытался задержать меня. Все хищницы недоверчиво таращились на раковину. У двери я обернулась. Как только что показал мой м н и м ы й друг водопроводный кран, вам лучше оставить меня в покое. У них проблемы с водопроводом, пробормотала гортензия Камили, проигнорировав моё замечание. Этот отель и правда в водопотопном состоянии. Несмотря на то, что твоя тетя в а ж н и ч че т так будто это как минимум пятизвездочный р и д ц Карлтон. К слову сказать, я была полностью согласна с ее тетей. Правда, мне казалось, что в р и д ц Карлтоне почти наверняка работают более приветливые горничные. Кто-то из четырех гиен уже громко храпел, когда я, свежевымытая, одетая и причесанная по всем правилам, на цыпочках прокралась мимо их комнаты. Мне показалось, что это Гортензия, потому что храп был довольно гнусавым. По дороге на кухню. н а х о д и в ш у ю с я в подвале под рестораном, мне не встретилось ни души. Однако это не означало, что все, кроме меня, еще спали. В любое время суток в отеле дежурил кто-то из персонала. Или, как любил говорить месье Роше, замок в облаках никогда не спит. Установленных часов для завтрака, обеда и ужина персонала в отеле не существовало, поэтому в помещении рядом с кухней всегда имелась какая-то еда, и можно было подкрепиться практически в любое время суток. Когда я вошла. Один из двух младших поваров Пьер красиво раскладывал на тарелке разные сорта сыра. Головокружительно пахло свежеиспеченным хлебом. Шведский стол для сотрудников отеля практически ни в чем не уступал шведскому столу для гостей на верху в ресторане. Конечно, а т ю р м о р т о в и свежих ягод, разложенных концентрическими кругами, здесь не было, как и свежевыжатых соков и этажерок со стаканчиками, наполненными освежающим манговым л а с е Зато все остальное было как наверху в ресторане, причем с утра до вечера. В обеденное время сюда приносили горячий суп, пирожки с мясом, блюдо с яблоками, апельсинами и морковкой, запеканки в контейнерах с подогревом, свежий хлеб, холодное мясо. После обеда можно было полакомиться п и р о ж е н а м и и тортами. Одним словом, умереть с голоду здесь было сложно. Ты сегодня рано, заметил Пьер. Ты тоже. Зажмурившись от удовольствия, я откусила большой кусок хрустящего хлеба, намазанного маслом, и присела на один из немногочисленных стульев. Кто рано встает, тому подают лучший завтрак, и стул тоже. Пьер подвинул мне тарелку. Обязательно попробуй лосося, я сам его мариновал с ломтиками лайма, с солью ф л ё р де сель, веточками м о ж ж е в е л ь н и к а укропом и, короче, попробуй непременно. Он положил мне на тарелку большой кусок. Младший повар мне очень нравился. Он всегда приберегал по моей просьбе с д о б н ы е булочки для моих многочисленных Хуга. Кроме того, когда я приехала сюда, именно он помог мне кое-как разобраться с местным диалектом немецкого, на котором здесь, в швейцарском кантоне Валлис, все изъяснялись. Выучить его в совершенстве я, конечно, не смогла бы никогда, но теперь хотя бы была в состоянии следить за ходом беседы. Только конюху с т а р о г о штуки я по-прежнему понимала с трудом. Правда, повар считал, что это не потому, что я какая-то неспособная, а потому, что у старика не хватало много зубов. Лосось оказался потрясающий и прекрасно сочетался со свежим хлебом, и яйцом, и сыром. Я всегда старалась завтракать как можно сытней, потому что поесть в следующий раз мне обычно удавалось лишь после обеда. Я радовалась, что сегодня можно не торопиться и поболтать с п ь е р о м в свое удовольствие. За ночь в горах выпало т р и д ц а т ь сантиметров снега, а горный ветер. Смел его в сугробы высотой в метр, рассказывал повар. о к р е с т н ы е перевал ы замело, доехать до шато Жанвье можно было только надев на шины автомобилей цепи противоскольжения. Кроме того, на нас уже надвигался следующий циклон. 25 декабря обещали ужасный снегопад. На севере Германии, где я в ы р о с л а уже давно бы объявили чрезвычайное положение, здесь же такая погода воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Как настроение у вас на кухне? Поинтересовалась я, кивнув на дверь, возначенную кухню. Большинство новых служащих нанятых на празднике работали именно на кухне и в ресторане. Больше половины поваров и официантов были новичками. В принципе, неплохо. Только новенькие еще не поняли, что если шеф повар не разрешает пользоваться смартфоном во время работы, то лучше не и с к у ш а т ь судьбу. Я сделал, что мог, однако боюсь, это дойдет до них только после того, как первый смартфон поджарит на гриле, или нашинкуют вместе с капустой, или бросят в кипяток вместе с макаронами. Пьерух м ы л н у л с я Я тоже не смогла сдержать смешок. Гостиничный шеф-повар был человеком высшей степени творческим во всех отношениях. Один из новых официантов очень милый. Похоже, я чуточку влюблен, добавил он, а затем подмигнул мне. А как дела там наверху? Я бросила быстрый взгляд на лестницу. Мне показалось, что там что-то шевельнулось. Роман Монфр держит меня на мушке. Новенькие горничные из Лазаны, р е д к о с т н ы и в о о б р а ж а л у которых проблемы с головой. А тут еще юный Дон Бурк решил вплотную поработать над тем, чтобы окончательно испортить мне жизнь. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо. О, доброе утро! Ты откуда взялась? Появившаяся, словно из ниоткуда, запретная кошка потерлась о мои ноги, затем перешла к Пьеру и проделала то же самое, г р о м к о м и у к н у в Повар поставил перед ней тарелку с нарезанным холодным мясом, которую он явно подготовил заранее. Знаешь, чего я не понимаю? – просил он, когда запретная кошка с видимым наслаждением начала поглощать свой завтрак. Наш шеф говорит, что эта кошка жила в этом отеле еще тогда, когда он поступил сюда на должность младшего повара. Пьер замолчал для пущего эффекта, а затем тихо добавил: «Это было в 1989 году. Я был плохим математиком, но даже мне не требовался калькулятор, чтобы сообразить, что это невозможно. Скорее всего, в это время в отеле жила похожая кошка, такая же рыжая и полосатая, предшественница нашей». Запретная кошка покончила с едой и начала наводить марафет. Мы оба задумчиво наблюдали за ней. Наверное, ты права. Пьер взял с пола пустую тарелку. Оставит тебе пирожные с малиной и сливками. После обеда съешь кофе. Мадам Клеа осталась недовольна глазурью и представь себе, мне удалось заполучить для нас целых двадцать четыре штуки. На лестнице послышались шаги и тут же показался Ника в форме посыльного. Круглую шапочку коробку он засунул под мышку. Я приветливо поздоровалась и предложила ему свой стул. Доброе утро. Суховато ответил он, как будто ему было не слишком приятно видеть меня. О, кошка! Я думал, домашние животные в отеле запрещены. Во внутреннем распорядке отеля, который нам раздали, об этом упоминается аж трижды. Кошка? Где? Хором спросили мы с Пьером. Да вот же! Ника показал на запретную кошку, неспеша поднимавшуюся по лестнице. Пьер прищурился. Ты где-нибудь видишь здесь кошку, Фанни? Я покачала головой. Нет. Откуда ж ей здесь быть? Ха, -ха очень смешно. Ника сердито сверкнул на нас глазами. В этот раз вы меня не проведете, как вчера с этим дурацким и п о л е т о м Пока он обиженно накидывал себе на тарелку завтрак, я попрощалась с Пьером и вслед за запретной кошкой отправилась на первый этаж. Вообще-то я собиралась вернуться к себе и почистить зубы, прежде чем проснуться эти дурацкие воображалы из лазаны. Но запретная кошка... Мурлыча шла передо мной и все время оборачивалась, словно хотела убедиться, иду ли я за ней. И я пошла за кошкой. Мы пересекли фойе, в котором в такую рань не было ни души, и свернули в коридор, ведущий мимо конференцзала в направлении бара и библиотеки. Если бы я решила возвратиться к себе, то мне пришлось бы идти кружным путем, но я не имела ничего против. По тайная дверь внутри библиотеки вела на служебную лестницу. И по ней можно было как спуститься в подвал, так и подняться наверх, на четвертый этаж. Библиотека принадлежала к числу самых уютных уголков отеля. Вдоль стен от пола до потолка стояли книжные стеллажи, ломившиеся от книг. Перед каждым окном была устроена уютная полукруглая ниша для чтения с мягкой обивкой. В центре возвышалась старинная к а ф е л ь н а я печь, рядом с которой находилась скамеечка. Повсюду стояли вольтеровские кресла и журнальные столики с различными фотоальбомами. Кроме того, Здесь была специальная библиотечная лесенка на колесиках, свободно скользившая в зад и вперед вдоль ряда книжных стеллажей, семи метров в длину и четырех в высоту. С такой лесенки даже с м а х и в а т ь пыль было приятно. Если бы я не работала а жила в ша то Жанве, то торчала бы в библиотеке целыми днями. От натопленной печи по комнате распространялось приятное тепло, в воздухе в витал аромат старых книг и п о л и р о л я Сюда даже можно было заказать кофе, вино, в общем, все, что душе угодно. Тем не менее гости заходили сюда редко. По большей части просторная библиотека пустовала. Людей отпугивает такое количество книг. Лука, в о улыбаясь, ответил месье Роше, когда я поделилась с ним своим недоумением. Они понимают, как мало на самом деле прочитали, и им становится не по себе. По-видимому, запретная кошка тоже не собиралась запрыгивать в одно из библиотечных кресел, чтобы поспать. Она дошла до двери, ведущей на лестницу, и требовательно мяукала перед ней до тех пор, пока я не открыла ее. Дверь была искусно встроена в раздел, где стояли детективы и триллеры, и снабжена обычной табличкой на трех языках: прохода нет, только для персонала. На втором этаже дверь с лестничной клетки выходила в длинное помещение неправильной формы, между малым башенным люксом и номером 102, в котором обычно хранились пылесосы и чистящие средства. На третьем этаже с лестницы можно было попасть в промежуточную комнату, где стояли встроенные шкафы с постельным бельем и полотенцами, а через следующую дверь в коридор, прямо к о входу в большой башенный люкс, в котором с начала декабря проживали Дон Бурхарт г младший и его родители. На четвертом этаже лестница вела в то крыло, где находились жилые помещения для мужской части персонала. Двери, которые вели к черному ходу и соответствующим служебным помещениям со второго и третьего этажей, выглядели вполне обычно. Как и двери гостиничных номеров. И только служащие знали о том, что на самом деле скрывалось за табличками 103 и 203. Конечно, у некоторых гостей, например, у Дона б у р г х а р т а младшего, которого любые запреты похоже только раззадоривали, хватало нахальства и любопытства заглянуть внутрь. Как-то раз Дон напугал меня чуть ли не до смерти. Ничего не подозревая, я открыла дверцу шкафа на бельевом складе и напоролась на его милую рожицу. Мой вопль привлек внимание ф р е й л е н Мюллер, которая сначала отчитала Дона, однако в конце концов поверила его объяснению, ведь он так у м и л ь н о на нее смотрел и так м и л о ш е п е л я в и л Он якобы играл в пиратов и совершенно забыл, где находится. Ха, просто смешно, как будто Дон Бурк х а р т м л а д ш и й был способен снизойти до невинных детских игр. Запретная кошка внезапно затропилась. о Она уже не шла. Аккуратно ставил лапку за лапкой, а стрелой летела по лестнице, так что когда я добралась до второго этажа, ее уже и след простыл. Такое часто случалось. Сперва она заманивала меня на кружной путь, словно хотела что-то мне показать, а потом просто-напросто исчезала. В б е л е в о й на третьем этаже был открыт шкаф. Зная, как рассердится к о с т е л я н ш а Фрейлин Мюллер, увидев подобное безобразие, я хотела было закрыть его, как дверь в коридор внезапно распахнулась. Кто-то вошел внутрь. Позже я не могла объяснить, какой бес в меня вселился. Однако потом это уже в любом случае было неважно. Я юркнула в шкаф, прикрыла за собой дверь, оказавшись таким образом именно там, где двумя неделями раньше застала Дона и задержала дыхание. Что-то со мной определенно было не так. Зачем мне понадобилось прятаться в шкафу только потому, что в помещение кто-то вошел? Я ведь ничего плохого не делала. И выглядела я аккуратно, даже Фрейлин Мюллер не нашла бы к чему п р и д р а т ь с я Однако теперь я понимала, что вылезти из шкафа и вести себя как ни в чем не бывало вряд ли получится. Придется подождать, пока тот, кто вошел в комнату, кем бы он ни был, не отправится дальше по своим делам. К несчастью, он не собирался этого делать. Кроме того, оказалось, что в комнату вошли два человека. Они продолжили свою беседу прямо перед дверцей, за которой я спряталась. Я не понимаю, почему ты так противишься этому Рудольф, произнес один из них. В своем шкафу я чуть не грохнулась в обморок. Это был никто иной, как Роман Монфор. Вероятно, из-за снегопада он вчера не смог уехать домой и за ночевал здесь. Я не упрямлюсь, просто хочу поискать другой вариант, ответил его собеседник, и по голосу я узнала Руди Рохлю, младшего брата Романа. Дай нам еще немного времени. Роман вздохнул. Мы уже сто раз все это пережевывали. Еще одна отсрочка ничего не даст. Более того. Если мы промедлим, то упустим и это предложение, а лучшего нам уже не видать. Но ведь мы не можем этого сделать, возразил Рудольф еще более убитым голосом, чем обычно. На нас лежит ответственность за этот отель со всеми его традициями, ответственность за служащих. п о д у м а я о своем. Брось размазывать сопли. Ответственность традиции, перебил его Роман. Мы и так слишком долго пытались вытащить из болота эту прогнившую р а з в а л и н у с ее устаревшими порядками. Боже мой, ты разбираешься в бухгалтерии лучше, чем я, и прекрасно понимаешь, что отель приносит одни убытки. Мы по уши в долгах. Возможно, тебе кажется, что у нас никаких перспектив, но ведь у отеля такой потенциал, такая блестящая репутация. Если мы попробуем еще раз начать все сначала с такими долгами, кто черт подери даст нам кредиты на модернизацию? Снова перебил Роман своего брата. Я удивилась, что он не вопил во все горло, как обычно. Нет, он старался говорить тихо, но это только усиливало эффект от его слов. Господи, Рудольф, когда же до тебя дойдет-то в конце концов? Мы выдохлись, наше время истекло. Отель медленно умирает от старости, наши гости умирают от старости, да и сотрудники компании тоже. Взять хотя бы дряхлого конюха, которому ты все еще платишь зарплату, хотя ему давно пора в дом престарелых, и он только распугивает постояльцев. Старый штуки прекрасно работает на нас уже много лет. возразил Рудольф. Отель его дом, другого у него нет, и выгнать его отсюда только потому, что он слишком стар, жестоко. И потом, он так хорошо ухаживает за лошадьми. В этом и заключается т в о я проблема, прошипел Роман. У тебя начисто отсутствует экономическое мышление, ты слишком сентиментален. Включи наконец мозги. Предложение Буркхарта наш единственный шанс. Мы сможем отделаться от этой развалины. Погасим все наши долги, и у нас еще останется кругленькая сумма, чтобы начать новое дело. Но этот человек мошенник без чести и совести, готовый разрушить все, что создали здесь наши деды и прадед. При этом ни на секунду не задумавшись. Кроме того, он некомпетентен. Ты вообще смотрел планы, которые он нам показывал? Меня они устраивают. Я люблю четкие линии и современные интерьеры. Все эти а л е п и с т ы е завитушки безнадежно устарели. Но сто номеров вместо тридцати пяти, из одной только малой музыкальной гостиной он собирается сделать три номера. А ведь этот зал помнит звуки скрипки Яши Хейфцца и незабываемый голос э л и з а б е т Шварцков. Все это было еще до нашего рождения, Рудольф. Я была уверена, что Роман пожал плечами. Но мы с тобой присутствовали, когда в нашей библиотеке читал свои произведения Отфред Простлер. Из этой библиотеки Бурдхард собирается сделать гольф-салон. Как тебе может быть все равно, когда я слышу его разглагольствования о парковках, канатных дорогах и гостевых апартаментах? Меня прошибает холодный пот. Меня тоже уже давно прошиб холодный пот. Я предполагала, что Шато Жанвье не приносит большого дохода. С сентября, когда я приехала сюда, здесь побывало очень мало постояльцев. Но для меня стало ужасной неожиданностью, что дела настолько плохи. Неудивительно, что Дон б у р к х а р т младший вел себя так, будто ему уже принадлежал весь отель. Если его отец и впрямь собирался приобрести его и устроить здесь, черт знает что. Бурдкарт, ловкий делец, продолжил Роман. Нужно радоваться, что он вообще видит какие-то перспективы у этого богом забытого клочка земли. Наш прадед давно умер, как и бабушка с дедом, и наши родители, которые навязали нам это бремя, не спросив на то нашего согласия. Лично я больше не собираюсь лезть из кожи вон. Если ты и дальше будешь сопротивляться, я просто продам Буркхарту свою долю участия, а ты делай со своей долей, что хочешь. Ты не можешь так поступить, промямлил Рудольф. Очень даже могу, возразил Роман. Хочешь? Подавай на меня в суд. Если наскребешь денег, н а юриста, конечно. На пару секунд в комнате воцарилось молчание, я в своем шкафу снова з а д е р ж а л а дыхание. Конечно, меня больше устроило бы, если бы мы действовали сообща, ведь мы братья. В конце концов, продолжил Роман таким деликатным тоном, какого я не ожидала от него услышать. Рудольф, давай вместе достойно покончим с этим делом, прежде чем будет слишком поздно. Что же в этом достойного, если б у р х а р ш в ы р н е т на стол чемодан с деньгами неизвестного происхождения и потребует от нас продать ему наши души? С горечью произнес Рудольф. А о своем сыне ты не думаешь? Вот именно о нем я и думаю в первую очередь. Парировал роман. В отличие от нас, он будет свободен. Свободен выбрать профессию, которая ему по душе. Свободен выбрать место, где ему действительно захочется поселиться. Свободен от этой вечной гири на ноге, от долгов, от ответственности. Сын слишком мол, о д и, конечно, не поймет меня. Но на самом деле я делаю мальчику великое о должение. Оба Монфора снова на некоторое время замолчали. Но он любит отель. Прошептал наконец Рудольф, так же как и я. Роман застонал. Как мне надоело ваша дурацкая сентиментальность! Кроме этой богом забытой скалы на свете есть куча замечательных мест, понимаешь? Почему ты так настроен против изменений и прогресса? Его слова звучали тише, как будто он удалялся. В конце концов я услышал звук хлопнувшей двери, а затем шаги на лестнице. Подожди, вздохнув, Рудольф вероятно последовал за ним. У нас есть на чем сэкономить. У меня, конечно, сердце кровью обливается, но, например, кондитерская мадам Клео – это роскошь, от которой мы можем отказаться. Что сказал о д е р м а т из банка? Он же собирался все еще раз просчитать. Ответ Романа я уже не расслышала. Еще несколько минут после того, как голоса и шаги братьев Монфор затихли, я неподвижно стояла в своем шкафу и только потом заметила, что мое сердце колотится, как с у м а с ш е д ш и е и мне не хватает воздуха. Я осторожно нажала на дверцу шкафа изнутри, приоткрыла ее и выскользнула из своего убежища. Но слишком поздно обнаружила, что перед шкафом снова кто-то стоит. Незнакомец вытаращился на меня с таким же изумлением, как и я на него. Правда, он пришел в себя значительно быстрее. "Смотри-ка", произнес он по-английски, "горничная в шкафу".